Глава двадцать первая. Возвращение формулы. «Да либо год! Господи!» — немецкий прошептал Герр Эберхард, постепенно белее, как смерть. Джордж обернулся к Баттлу с выражением «достойной укоризны» на лице. «Неужели это правда, Баттл? Я целиком и полностью полагался на вас». Каменная непреклонность личности суперинтенданта проявилась во всей красе. На лице его не дрогнул ни один мускул. Даже лучшие из нас иногда терпят поражение, серр, невозмутимо проговорил он. Значит, вы хотите сказать, вы действительно хотите сказать, что документы исчезли? Однако, к всеобщему удивлению, суперинтендант Батл отрицательно покачал головой. Ну нет, мистер Ломакс. Дело обстоит не так плохо, как вам кажется. Всё в порядке, однако подобную честь я не могу принять на свой счёт. Благодарить следует эту юную леди. Он указал на Лорэн, ответившую ему ничего не понимающим взглядом. Подойдя к девушке, Батл аккуратно забрал из её рук коричневый бумажный пакет, который она до сих пор механически держала в руках. "Полагаю, мистер Ломакс, проговорил он, что здесь вы найдёте всё необходимое". Сэр Стэнли Дигби, среагировав быстрее, чем Джордж схватил пакет, торопливо вскрыл его и углубился в исследование содержимого. Удовлетворённый вздох вырвался из его груди, и он с облегчением промокнул чело. Бер Айберхард выхватил из его рук дитя собственного интеллекта и прижал к сердцу, изразившись целым потоком немецких слов. Повернувшись к Лорен Сэр Стэнли от всей души пожал её руку. Дорогая юная леди, проговорил он. Все мы бесконечно обязаны вам, я уверен в этом. Действительно согласился Джош, хотя э и он в смущении умолк, разглядывая совершенно незнакомую ему молодую особу. Лоренс с просьбой посмотрела на Джимми, тут же пришедшего на помощь. "Мы это мисс Уэйт, сестра Джеррилда Уэйта". В самом деле проговорил Жорж с благодарностью пожимая ей руку. "Моя дорогая мисс Уэйт, я обязан выразить вам самую глубокую благодарность за ваш поступок. Должен признаться, что я не вполне понимаю". Он деликатно умолк, и четверо присутствующих ощутили, что объяснения будут обременены многими трудностями. На помощь им пришёл суперинтендант Батл. "Быть может, лучше будет отложить объяснения на потом, сэр", тактично предложил он. Рассудительный мистер Бейтман предложил ещё один вариант действий. "А не следует ли нам послать кого-нибудь к Орурку? Вам не кажется, сэр, что к нему лучше вызвать врача?" "Ну, конечно", согласился Джордж. "Конечно же, с нашей стороны было очень невнимательно не подумать об этом пораньше", он посмотрел в сторону Била. Вызовите по телефону доктора Картрайта. Попросите его срочно приехать и намекните, если сумеете, что придётся соблюдать секретность. Бил отправился исполнять поручение. Я пойду с вами наверх, Дิกби проговорил Джордж. Возможно, мы сумеем что-то сделать, принять какие-то меры, пока не приехал доктор. И он беспомощно посмотрел на Роберта Бейтмена. Эффективность заметна всегда. На самом деле руководил всей ситуацией Понга. Мне пойти с вами, сэр. Джордж принял предложение с явным облегчением. Здесь обнаружился некто, на кого он может полностью положиться. Ломакс ощутил ту самую полную веру в эффективность мистера Бейтмена, которую ощущал всякий, кто сталкивался с этим превосходным молодым человеком. Трое мужчин один за другим вышли из комнаты, и леди Куд, пробормотав сочным и низким голосом: "Бедный молодой человек, быть может, я сумею что-нибудь сделать для него". последовала за ними Какая глубина чувств задумчиво промолвил суперинтендант с само воплощением материнской заботы Хотелось бы знать три пары глаз вопросительно посмотрели на него Хотелось бы знать неторопливо повторил батл где сейчас находится сэр Освальд Кут Ой ойкнула Лорэн неужели вы думаете что его убили полицейский укоризненно покачал головой Не стоит представлять себе подобную мелодраму. Нет, я скорее думаю, что Он умолк, свесив голову набок и прислушиваясь, требуя тишины поднятой ладонью. И ещё через минуту все они услышали то, что первым уловили его острые уши. На террасе снаружи прозвучали шаги, чёткие, лишённые какой-либо уловки. Ещё через минуту окно перекрыло собой внушительная фигура, остановившеся там, глядя на собравшихся и странным образом передававшее им ощущение того, что это она-то и владеет всей ситуацией. Сэр Освальд, ибо это был он, неторопливо перевел взгляд с одного лица на другое и далее. Острые глаза его впивали подробности ситуации. Джимми с его грубо перевязанной рукой бандал в ее несколько аномальном одеянии, полностью незнакомый ему Лорен. Наконец, его глаза остановились на суперинтенданте, и сэр Освальд проговорил решительным и твердым голосом. «Что здесь произошло, офицер?» «Попытка ограбления, сэр». «Попытка ли?» Своевременное появление этой молодой леди, мисс Уэйт, сорвало планы воров. «Так», — проговорил сэр Освальд, оценив ситуацию, — «и что вы, офицер, скажете об этом?» Он протянул суперинтенданту небольшой маузер, который аккуратно держал со самый конец рукоятки. "Где вы нашли его, Сэр Освальд?" "На лужайке, снаружи. Должно быть, его бросил один из грабителей при попытке бегства." Я держал пистолет осторожно, так как подумал, что вы попытаетесь обнаружить на нём отпечатки пальцев. "Вы предусматриваете буквально всё, сэр Освальд?" проговорил Батл с равной осторожностью. Приняв у великого человека пистолет суперинтенданта, аккуратно положил его на стол возле Кольта Джимми. "А теперь будьте любезны", проговорил сэр Освальд, "расскажите мне, что именно здесь произошло?" Батл кратко изложил события ночи. Сэр Освальд задумчиво стена хмурился. "Насколько я понимаю", резко проговорил он, "ранив и обезоружив министра Тессейгера, этот человек пустился бежать, выбросив по пути пистолет. Не понимаю я одного." Почему никто не преследовал его? Только выслушав мистера Тесайгера, мы узнали о существовании этого объекта преследования. Сухо заметил суперинтендант Батл. Агибая угол террасы, вы э не заметили этого человека? Нет, должен сказать, что для этого я опоздал секунд на 40. Луны не было, и за 10 террас он должен был стать невидимым. Наверное, я бросился в тень сразу, как только выстрелил. "Хм", проговорил сэр Освальд. "И всё же, я думаю, что следует организовать поиски. Надо было поставить ещё кого-нибудь. Возле поместья находятся трое моих людей", негромко сказал суперинтендант. "Вот как?" Куд был несколько удивлён. Им было приказано схватить и задержать всякого, кто попытается покинуть поместье. И всё же они не сделали этого? И всё же они пока не сделали этого. С серьёзным тоном согласился Батл. Сэр Освальд посмотрел на него так, словно слова эти серьёзная задача, и резком тоном спросил: "А всё ли известное вам вы рассказываете мне, суперинтендант Батл?" "Из того, что знаю, всё, сэр Освальд. Но вот в отношении того, что думаю, нет. Возможно, мне приходит в голову некоторые интересные перспективы." Однако, пока размышления не привели тебя к конкретным выводам, о них нет нужды говорить. И всё же, неторопливо проговорил Куд: "Мне хотелось бы знать, что вы думаете, суперинтендант Батл? Ну, к примеру, сэр, я думаю о том, что в этом поместье слишком много плюща. Простите меня, сэр. Ну и к вашему пальто прицепилась целая веточка. Это несколько усложняет положение дел". Сэр Освальдуставился на него, однако ответить, если он уже обдумал ответ, ему помешал явившийся сверху Руперт Бейтман. Ах, вот вы где, сэр Освальд. Очень рад. Леди Кут только что обнаружила, что вас нет в спальне и решила, что вас убили грабители. И мне кажется, сэр Освальд, что вам лучше подняться к ней, она ужасно расстроена. Мария невероятно глупой женщиной, проговорил сэр Освальд с какой-то исте, кому-то меня убивать? Но пойдёмте, Бейтман. И он вышел из библиотеки вместе со своим секретарем. Очень разумный молодой человек заметил Баттл, проводя их взглядом. Как его имя? Бейтман? Джимми Кивну. Бейтман Роберт. У него друзья и знакомы, он известен под кличкой Понга. Я учился вместе с ним в школе. В самом деле. А это интересно, мистер Тесайгер. И каким он показался вам в те годы? Ну, он всегда оставался таким же ослом. Я бы не назвал этого молодого человека ослом, кротко промолвил Батл. О, ну вы, конечно, поняли меня. Естественно, настоящим ослом он не был, целая тонна мозгов и вечная зубрёжка, но всегда смертельно серьёзен, никакого чувства юмора. Вот как воскликнул суперинтендант. Жаль, джентльмены лишённые чувства юмора, подчас начинают воспринимать себя слишком серьёзно. Это может привести к разного рода шалостям. Я просто не способен представить себе, какую шалость может учить Понга, проговорил Джимми, пока он на редкость приуспевает, пристроился к старине Куту и похож на постоянной основе. Суперинтендант Батл проговорила Бандл. Да, леди Эйлен. — А вам не кажется очень странным то, что сэр Освальд так и не сказал, что он делал в саду посреди ночи? — Ах, это, — проговорил Баттл, — сэр Освальд — великий человек, а подобные люди лучше прочих знают, что кое-что лучше не объяснять до тех пор, пока от него не потребовали прямого ответа. Заниматься объяснениями и искать оправдания — это всегда свидетельствует о слабости, что сэр Освальд знает не хуже меня. Так что он не намеревается объяснять и извиняться, это не для него. Он просто является и подвешивает меня над угольями. Он — большой человек, сэр Освальд». Голос суперинтенданта наполняло настолько теплое, полное восхищение и интонацией, что Бандл не стала далее развивать эту тему. «А теперь», — заявил суперинтендант, оглядев присутствующих с некоторой искоркой в глазах, «теперь, когда мы собрались все вместе, находимся на дружеской ноге», Мне хотелось бы услышать, каким образом мисс Уэйт удалось столь своевременно появиться на месте событий. Ей должно быть стыдно, заявил Джимми. Она обвела всех нас вокруг пальца. А почему я должна была сидеть дома? жаром воскликнула Ланн. Я никогда не собиралась этого делать. Не собиралась с самого первого раза, когда вы оба в твоей квартире объясняли, что спокойнее всего мне будет оставаться дома, подальше от всякой опасности. Я ничего вам не сказала, но уже тогда всё для себя решила. Вообще говоря, я почти ожидала услышать нечто в подобном роде. Проговорила Бандел, слишком уж кроткова вы отнеслись к подобному предложению. Мне следовало сразу понять, что вы задумали что-то такое. — А я подумал, что ты, на удивление, разумная девушка, — сказал ты, Сайгер. — И правильно, Джимми, дорогой, — это звалась Лорен, — обмануть тебя было совсем несложно. — Спасибо на добром слове, — отреагировал тот, — но продолжай и не обращай на меня внимания. — Когда ты позвонил мне и сказал, что будет опасно, моя решимость только укрепилась, — продолжила Лорен, — и я отправилась в Хайротс и купила пистолет, вот этот. Она извлекла свое изысканное оружие. Баттл забрал у нее пистолет и осмотрел его. — Смертоносной игрушкой, мисс Уэйт, — проговорил он. — И много ли вы э -э, практиковались в стрельбе из него? — Ни «Не разу, — призналась Лорен, — но я подумала, что если возьму пистолет с собой, ну что мне будет спокойнее. — Логично, — серьезным тоном согласился суперинтендант. — Я хотела приехать сюда и посмотреть, что происходит. Оставила свой автомобиль на дороге, пролезла сквозь забор и подошла к террасе. И только начала оглядываться по сторонам, когда к ногам моим что-то упало. Я подняла эту вещь и посмотрела наверх. Тут я увидела какого-то мужчину, слезавшего вниз по плющу, и побежала. И именно так проговорил Батл. А теперь, мисс Уайт, можете ли вы описать этого мужчину? Девушка отрицательно покачала головой. Для этого было слишком темно. Он показался мне рослым, но это всё. — А теперь я хочу спросить вас, мистер Тесагер. Баттл повернулся к нему. — Вы с кем-то дрались? Можете ли вы описать этого человека? Сильный был тип, но больше ничего не могу сказать. Он несколько раз что-то прошептал хриплым голосом, когда я вцепился ему в горло. Сказал что-то вроде «Пусти меня, дядя!» — Значит, необразованный человек, так? — Нет. — Ну да, наверное, так. Говорил он, как человек из простонародья. — Но я кое-что не понимаю относительно пакета, — проговорила Лорен. — Почему его вообще бросили вниз? — Потому что с ним было трудно спускаться? — Нет, — проговорил Баттл. — У меня на сей счет существует совершенно другая теория. Этот пакет, мисс Уэйт, специально бросили вам. Так, во всяком случае, я полагаю. — Мне? — Мне? скажем так, персоне, за которую вас принял вор. Это уже, по-моему, чересчур сложно, усомнился Джимми. Мистер Тесайкер, когда в комнату это вы включили свет. Да? И в комнате никого не было? Вообще никого? Но перед этим вам показалось, что здесь внизу кто-то ходит. Да? А потом отойти от окна вы снова выключили свет и заперли дверь? Джимми кивнул. Суперинтендант Батл неспешно осмотрел помещение. Взгляд его остановился на большой ширме из испанской кожи, загораживавшей один из книжных шкафов. Решительным шагом, перейдя комнату, он заглянул за неё и вдруг охнул, от чего трое молодых людей разом поспешили к нему. На полу, калачиком, без каких-либо признаков сознания, в глубоком обмороке лежала графиня Радский.